Глава восьмая. Кто такой таргетолог? Тебе было, кажется, лет шесть, когда ты со всей ответственностью заявила родителям. «Я буду постежором». «Кем-кем?» — удивлённо переспросили родители. «Лишь спустя несколько лет ты узнала, что постежор не ест постелу, как тебе казалось, а делает парики, что тоже, впрочем, неплохо, но совсем не так вкусно, как тебе хотелось бы». Камеве и Жор, Костелянша, Гилье Шир, Диссенатор, Бренд-менеджер, Контент-продюсер, Сторис-мейкер. Все это профессии. И несмотря на удивительные названия, не все они так увлекательны, как кажется на первый взгляд. Возможно, вы встречали людей, что пошли в институт учиться тому, о чем едва знали. Название красивое, берем. а потом либо полжизни мучиться и трудиться на нелюбимой работе, либо забросить диплом на дальнюю полку и оставить его зарастать пылью. Я не могу допустить, чтобы с вами произошло подобное, а потому давайте разберемся с самого начала. Что за дело вы себе выбираете? Таргетолог. Красиво звучит, не правда ли? Такую профессию приятно и интересно осваивать, и подружкам не стыдно сказать. Здесь слились современные тренды, информационные технологии, креатив, математическая точность и творчество. Основной задачей таргетолога является настройка и запуск рекламы в интернете, а именно в социальных сетях. Основная цель этого специалиста — добиться того, чтобы рекламу увидели не все подряд, а только заинтересованные люди. Чтобы этого достичь, он учитывает при настройке возраст, пол, пол. место проживания и интересы пользователей. Кроме того, таргетологу важно выжать максимальный результат из доступного бюджета. Сегодня таргетологам необходимо освоить все виды рекламы. Однако не стоит путать таргетолога с SMM-специалистом. SMM-менеджер общается с клиентами, колдует над созданием положительного образа компании в глазах тех, кому планируется продавать продукт. Однако эти две профессии часто связаны друг с другом. Готовьтесь к тому, что многим заказчикам требуется и таргетолог, и СММ-специалист в одном лице. Таргетолог должен проводить анализ коммерческих предложений, а также конкурентов, проводить сборы информации о целевой аудитории, а также точно ее сегментировать, создавать креативные рекламные объявления, настраивать таргетинговую рекламу, планировать бюджет и извлекать из него максимум, проводить тесты рекламных кампаний, а также их анализ, создавать отчеты о проделанной работе. Так как таргетинговая реклама сейчас дает блогерам и предпринимателям огромный выхлоп, профессия таргетолога набирает обороты. И, конечно, у клиентов появляются определенные ожидания, которым вы должны будете соответствовать, чтобы претендовать на успех. Прослушав эту книгу, вы сможете проверить себя по следующему списку. Каким требованиям должен соответствовать таргетолог? Вы должны знать сервисы и инструменты, которые помогут эффективно настраивать рекламу, знать все принципы и нюансы работы с рекламными системами, уметь самостоятельно создавать креативные рекламные посты, а также предоставлять четкие задачи для копирайтеров и дизайнеров. понимать принципы подбора целевой аудитории, знать основы интернет-маркетинга, уметь планировать бюджет и не выходить за его рамки, иметь аналитическое мышление. Необходимы личностные качества, которыми должен обладать хороший специалист в таргетинговой рекламе. Ответственность, инициативность. Возможно, сейчас вы немного испугались, ведь требования к таргетологам предъявляются высокие. Но ведь это прекрасно. В профессии не выживут халявщики и бездари. А вы, мои талантливые и упорные слушатели, сможете работать и зарабатывать. Я, конечно же, обещаю вам в этом помогать.